Поприветствовав родителей Ники и познакомившись с Артемом, другом Игоря, я стояла у входа в ЗАГС, ожидая виновников торжества. Я еще не увидела его, но уже спиной почувствовала его приближение. Сердце сделало кульбит, спустя несколько минут услышала, как он здоровается с Артемом. Потом Денис подошел ко мне и встал рядом. Все внутренности тут же стянуло узлом, так что не вздохнуть. «Отойди от меня», — без приветствия прошипела в его сторону. «Устраивать сейчас разбор полетов на виду у всех я не собиралась. Но и терпеть его присутствие настолько близко тоже не хотелось. Ничего не прошло и не остыло. До сих пор было больно. До сих пор любила. Ксюш!» «Пять минут. Дай мне просто пять минут. Можешь даже ничего не отвечать на мои слова. Просто хочу, чтобы ты знала, что я раскаиваюсь. Понимаю, что ты меня не простишь никогда. Даже если я буду на коленях в твоих ногах валяться, не простишь. Да я и сам себя не могу простить. Мне жаль, что так все вышло. Я сам себя этим наказал. Подыхаю каждый день без тебя, но не хочу, чтобы ты страдала. Я не буду мозолить тебе глаза своим присутствием. Знаю, что видеть не хочешь. Будь счастлива, ты этого заслуживаешь. Не переживай». «Давай. Сразу после регистрации я уйду. Не хочу тебе портить праздник. Прости меня за все, если когда-нибудь сможешь». Лавров отошел в сторону, а я так и осталась стоять оглушенной его словами. Сжала веки до темноты в глазах, вдохнула поглубже и натянула улыбку, приветствуя подъехавших Игоря и Нику. Пока шла регистрация, я стояла как на иголках, чувствуя его взгляд. Не выдержала и повернула голову в его сторону. Глаза в глаза, и отвернуться не могу. «Зачем?» — он сказал все эти слова. «Для чего?» Сам говорил о том, что не нужны нам эти чувства, что все это фикция. К чему тогда сегодняшнее откровение Кричал, что я шлюха, а сейчас желает быть счастливой. Что это? Извращенная форма садизма? Опуская глаза в пол и отворачиваясь в сторону Ники и Игоря. После церемонии поздравляю счастливую подругу. Мы кучной толпой выходим в холл, и тут раздался звук сообщения, пришедшего на телефон Ники. Она, вынув его из сумочки, замирает на месте, удивленно вскинув брови. Что там, интересуется Игорь? «Поздравление от Фролова. Желает счастья». «Ну, хорошо, что не удавиться», – проговорил Лавров. «Денис», – одергивает его подруга. «Что? Это было бы более ожидаемо». Получив тычок в бок от Артема, Лавров рассмеялся. «Я тоже улыбаюсь. Он неисправим. Как же я скучаю по нему». «Все рассаживаются по машинам, собираясь отправиться в ресторан. А я наблюдаю, как Денис прощается со всеми и, сев в свою Мазду, уезжает». В ресторане я пробыла недолго, мысли были далеко от торжества. Сославшись на усталость и извинившись перед Никой и Игорем, поехала домой. После душа сразу уснула, проснулась около часа ночи, ужасно захотелось есть. Не включая свет, прошла на кухню, заварила чай и сделала пару бутербродов. Перекусив, встала из-за стола и подошла к окну, допивая чай. Курить бросила, а привычка зависать у окна осталась. Взгляд моментально выцепил среди припаркованных машин знакомую Мазду и Лаврова, присявшего на капот автомобиля и вглядывающегося в мои окна.